Радин. Среда. К сожалению, он гений. Вы в Теннис сыграете? По сравнению с Алехандро, я красиво бегаю по корту, а он стоит у сетки и садит, и садит. Но я второй после него в этой стране, и ему следовало это признать. Я думал именно об этом, когда наблюдал его смерть. Наблюдали? Да, я видел, как река приняла его. Знаете ли вы роман Ганкура «Актриса Фостон»? Нет. Растерянно ответил Радин. А при чем тут актриса? В финале романа актриса гримасничает и заламывает руки, глядя на судороги умирающего любовника. Она намерена их запомнить и использовать для роли Федре. А я думал, что хочу написать такую картину. Две фигуры на склоне холма, тяжелый блеск реки, в свете луны кипарисы становятся тенями, прорезая в небе черные морщинки. В свете луны, но перформанс состоялся среди бела дня. К тому же в реку прыгнул Непонте, и вы это знаете. «Это другая картина», — сварливо сказал Горай. «Я говорю о настоящей смерти, которую видел я один». «Чьей смерти?» «Вы что еще не проснулись?» «Эти люди знают, что я там был». «Стоял за оградой, где Алехандро велел мне его дожидаться. Вернее, он велел сидеть в машине, но я задремал, спохватился и вышел на воздух, чтобы снова не заснуть». Гарей сидел на диване, сложив руки на коленях, и казался совсем больным. Да он и был больным. Ему бы еще денек-другой полежать с катетером в Вене. Когда ночью в дверь позвонили, Радин был уверен, что это консьержка. Он быстро оделся, распахнул дверь и обнаружил на площадке художника в больничном халате. «Еле нашел вас. Хорошо, что не уехали. Дайте ей чего-нибудь выпить». Тот протиснулся мимо Радина в коридор и сбросил халат, оставшись в байковой пижаме. «Вы что, так и ходили по городу?» «Принесу вам одежду». Когда он вернулся на кухню, Горай уже скрылся за перегородкой, и там зашумела вода. «Вот и воду сразу дали», — думал Радин, ставить чайник на плиту. «А так минут десять ждешь, пока до мансарды по старым трубам дотянется». Стоит переломить свои намерения, и судьба начинает бегать за тобой, размахивая тем, что прятала. Утром я стоял с сумкой на перроне, пытаясь откреститься от неразрешимой задачи. А теперь два часа ночи, и главный фигурант дела плещется у меня в ванной. «Послушайте, я рад, что вы решили мне довериться», — Радим положил на стол махровый халат. «Одевайтесь. Потом поищем что-нибудь в шкафу». «Сойдет». Голый герой вышел из-за ширмы, вытираясь полотенцем. «Я у вас надолго не задержусь». Радин отвернулся к плите, где в чайнике варились два яйца. Он успел увидеть, что его гость покрыт рыжей кудрявой шерстью, и представил, как по ночам он обращается в Локиса и настигает своих обидчиков. «Вы говорите о Вилле Там произошло убийство. И вы уверены, что вас заметили? В таком случае это связано с попыткой отравления, и теперь ясно, что было настоящим мотивом». «Наконец-то до вас дошло!» Гаррей нахмурился и уставился в потолок. «Не знаю, кто вы на самом деле, агент Интерпола или русский шпион, но думаю, что если расскажу все, что знаю, то перестану быть единственным свидетелем. И меня незачем будет убивать. Я готов стать вторым, рассказывайте. Хотите яйцо в сметку?» Это было в ночь на 30 декабря, часов в одиннадцать. Я стоял за живой изгородью, до сих пор помню их голоса и шорох мешка по гравию. Они тащили тело в мешке, длинным, с логотипом фирмы Тронка, в таких привозят удобрения для сада. Дотащили до обрыва и бросили в воду. Я не слышал всплеска, но я посмотрел вниз и почувствовал, как на мгновение там внизу разошлась вода. Я побежал к машине, хотя почти не чувствовал ног. Я испугался и уехал. «Теперь вы поняли?» «Теперь я понял». «Вы думаете, что видели убийство, а убийцы видели вас, и теперь убийцы хотят вас убить?» «Это смешно? Речь идет о моей жизни, детектив. Ты ведь на серьезных людей работаешь. Русский сыщик согласился искать какого-то нищего парня в чужом городе, так я и поверил. Скажи еще, что в галерее тебе дали за него мешок с наличными. Давайте лучше поговорим о мешке для удобрений». Радин выключил плиту, взял тарелки и поставил на стол. Вы видели, как двое людей избавились от тела. И вы уверены, что убитым был хозяин дома. Зачем вы в ту ночь поехали на виллу? Так ведь Шандра попросил. Я должен был на стрёме постоять, пока он картину покоит. Очевидно, он наткнулся на них в доме, выпрыгнул из небытия, словно голодный дух, и они насмерть перепугались. Выстрела я не слышал. Скорее всего, ударили ножом или тяжелым предметом. Кто ударил? Крамер, конечно. Гарей принялся лупить яйцо, потом обмакнул его в соль и медленно съел. «А с ним была Доминика!» «А если это были не они, вы же сами говорите, что стояли за изгородью и слышали только голоса». «Да кто же еще глупец вы эдакий? «Она сказала, что порвала свой жемчуг, а он рявкнул, что теперь не до этого». «Я знаю этот жемчуг, и она его все время носит, не снимая». А рядом с ней шел чертов немец, присосался там как Минога, спал с чужой женой и донашивал чужое тряпье. «Почему вы не сообщили в полицию?» «И что я скажу? Что видел, как в реку бросили человека, который уже полгода как мертв, или что он жил у меня всю осень, пока на его могилу ходили туристы с хризантемами?» «Значит, он жил у вас?» «Я так и думал». «Тут и думать нечего. Мне нужны гарантии, я дам показания на обоих». Он поймал недоверчивый взгляд Радины и добавил. «Да, на обоих. Эта женщина хотела моей смерти. Она для меня ничего не значит. Есть и другие люди, которые хотят моей смерти. Я на всех дам показания. Вы продвинетесь по службе, в какой бы конторе вы ни служили. Завтра я уеду из страны. Обещайте, что меня оставят в покое». «Хорошо». Ваш друг прыгнул в реку. Утонул. Потом воскрес из мертвых, и за это его снова бросили в реку. Завтра вы уедете из страны. А теперь возьмите одеяло и ложитесь спать. «Завтра я уеду из страны», — повторил гора и глядя перед собой. «И горите вы все синим огнем. «Доминика. Я шла по саду в ночной рубашке и носках. Я всегда сплю в носках. С детства. Тебя это когда-то забавляло? Помнишь, что ты говорил?» что однажды на меня нападет прочетовский пожиратель носков, который рычит так. Однажды ты его нарисовал. Маленькое розовое чудище с хоботом, похожим на шланг пылесоса. Надо бы разобрать твои папки и найти его. Я шла мягко, ни одной веткой не хрустнула, но индеец все равно услышал. Кто тут? Его тень заметалась по кирпичной ограде. Тише, не стреляй только. Пойдем к тебе. Мне нужна твоя помощь. «Хозяйка, ты?» Он повел меня во флигель, и я рассказала ему, что мне нужно. Я могла прийти к нему днем, но не хотела, чтобы служанка видела, как я возвращаюсь. Индеец на самом деле не индеец, но Малу зовет его так. И я тоже. Все равно его имя я произнести не могу. Индеец вошел в дом, повозился там и вынес белую чашку. Я думал, он собрался угостить меня чаем, но он поставил чашку на перила и сказал, что трава не опасная. Человек помучается немного, а потом заснет. Будет ли там еда? спросил он деловито. И я сказала, что будет и еда, и питье. Он объяснил мне, как сварить траву, у него, мол, кроме чайника ничего нет. И по дороге в дом, я думала, куда спроводить с кухни Марию Лупулу. Мне нужно, чтобы мужчина ушел с вечеринки после первой же порции спиртного, сказала я индейцу, и он покачал головой. Крепкий мужчина. Толстый. Его глаза в темноте казались двумя тусклыми белыми шариками. Как те солярные лампы, что ты купил для Розария. Потом оказалось, что солнца-зима недостаточно, а если нечего взять, то нечего и отдать. «Любовь — это как выйти в море», — сказал вдруг индеец. «Люди обычно боятся выйти далеко. Жмутся к берегу, чтобы не угробить свои корабли». «Любовь здесь ни при чем». Я взяла чашку и увидела на дне горстку чешуек, похожих на сережки орешника. Я сделаю это для твоего хозяина, чтобы избежать позора. Он сам так бы поступил, наверное. Понятное дело, я знала, что соврала. Ты бы сказал, что любой позор раздувает паруса искусства. Я заказала Гораю работы, потому что он подражал тебе со студенческих лет, знал твою манеру, дышал воздухом из твоего рта. А теперь он захотел скандала и славы. «В моем доме он посмел угрожать мне. В твоем доме!» «Тело вашего мужа не найдено», — сказал адвокат. «И нам придется ждать год, пока наследное право войдет в свою силу». Варка требовала серию, которую ты обещал городу. Я растерялась и сказала, что в доме траур, и я открою архив к весне. Но до весны оставалось все меньше. Обещание висело на моей шее, как мельничный жернов. Тогда я пошла к Гараю и все уладила. Кто же мог подумать, что перед самым открытием он вцепится мне в горло? Он сказал мне прямо в глаза: "Вас распнут, Доминика". Мне нужна была передышка. Позже я нашла бы способ заплатить ему. Я видела, как он взволнован, как его радует эта маленькая власть надо мной, маленькое розовое чудище с хоботом. На открытии он вполне мог выйти на середину зала, постучать ложечки по бокалу и сказать, что у него есть сообщение. Фуф, фуф. Радин. Среда. Жить чужую жизнь оказалась целебным занятием, пьянящим, как свежий виноградный сок. История, оказавшаяся безнадежно запутанной, запуталась еще сильнее, будто сеть после шторма. Но теперь в ней билась рыба. Радин чувствовал ее скользкие бока, и ему было весело. Лиза, наконец, ответила. Выслушав его извинения, она сказала, что арест — Это хорошая причина для отмены свидания, что репетиция закончится в полдень и что можно выпить чаю на набережной. Чайная оказалось киоском во дворике, обнесённом стеклянной стеной. В окошке качалась растрепанная голова владельца. За спиной у него сиял начищенный медный куб с кипятком. Радин сел за столик под цветущим иудином деревом, сообщил подавальщику, что ждет свою девушку и поймал себя на том, что произнес это с радостью. Вкус этой радости он уже успел забыть. У него даже спины перестала ломить, хотя всю ночь он вертелся на диване, уступив надсадно кашлявшему гостю кровать. На рассвете он все-таки заснул, а когда проснулся, увидел, что горай ушел. На кухонном столе лежали обладка из-под аспирина, бумажник и листок бумаги, свернутый в четверо. На столе висел больничный халат. Радим повертел в руках свой бумажник, в котором осталась только мелочь. Развернул записку и вынул из нее английский ключ с бородкой. На бумаге, выдранной из грузбуха, было всего несколько слов. «Работу заберете сами. Деньги я взял, мы в расчете. Ключ оставьте в багажнике ржавого Форда». Перед уходом Разин собрал по карманам монеты и пересчитал. Он был уверен, что на ему хватит, но на всякий случай заказал бесплатную «Агуадемеза». Ему принесли графин, в котором плавали ломтики лимоны, и он успел опустошить его, когда Лиза вошла во двор, взяла у прилавка стакан с чаем, бросила сумку на стул и села напротив. Репетиция затянулась. Она отхлебнулась с стакана и поморщилась. Опять индонезийскую корицу добавил. «Так чего вы хотели?» Хотел спросить, не приходилось ли вам видеть серию картин под названием «Мост Арабида»? Вы встречались с Понти поздней осенью, может, он вам эскизы показывал? Встречались? Он же в августе погиб. Лиза, я здесь не за тем, чтобы вас обличать. Он смахнул со стола увядшие лепестки. Так вышло, что хозяин дома, где скрывался Понти, рассказал мне об этих месяцах. Между поддельной смертью героя и настоящей. И о том, что вы приезжали в мастерскую. Поддельный? Она сняла шапку, и раден понял, наконец, какого цвета у нее волосы. Серый и розовый блеск, приглушенный, почти матовый. Такой была латунная стружка для чистки паяльника, которую он обнаружил в сарае, разбирая сокровища умершего деда. «Должен признаться, я тоже не говорил вам всей правды. В прошлый раз я сказал, что вашего друга и Крамера видели на бегах в феврале, но теперь я не уверен в своем источнике. Похоже, меня ввели в заблуждение». Что ж, тогда говорить больше не о чем. Девушка поставила стакан на стол. Я надеялась, что узнаю новости про Ивана, хоть мелочь какую-нибудь, поэтому согласилась с вами увидеться. Но вы бесполезны. Давайте вернемся к живописи, примирительно сказал Разин. Понти уже начал свою серию, когда вы получили персиянку в щелкунчике. В конце лета он расписал вас хной в стиле Михенди, а осенью не персиянку, а восточный танец, перебила она, нахмурившись. «Простите, и не хной, а акрилом. Оставьте вы это дело. Все равно не разберетесь. Поезжайте лучше домой». Он хотел сказать, что ее портрет теперь принадлежит ему, но это всего лишь масло и холст, а ему надо видеть ее каждый день, и поэтому он не уехал и не уедет. К тому же никакого дома у него нет. Он хотел сказать, что всегда искал такую девушку. Стойкого солдатика с бешеным нравом, хозяйку медноцветной горы, способную вернуть ему покой и ремесло. Но вместо этого он достал из стакана лимонную корку и стал жевать, не в силах оторвать глаза от скатерти. Лиза встала, положила на стол монету, убрала волосы под шапку, взяла свою сумку и ушла. Выйдя из чайной, Радин направился в сторону Руалапа. Привычно, как будто жил там уже полгода или год. Эти десять дней на севере тянулись вечно, словно в холме из ирландской сказки, где время течет по другим законам. Он ругал себя за то, что не смог подыскать слова. Растерялся как школьник, даже глаза поднять не сумел. Следовало признаться, что он не детектив, и заставить ее выслушать все до конца. Все, что он знал о женщинах, стерлось, будто трава, на которой ночью плясали феи. Живительная легкость, насмешливая ясность, победительное веселье, Куда все подевалось, черт подери? Вот так же беспомощен он был сурсулой, когда она попросила его уйти. Правда, в тот день он не слишком огорчился. Скорее, озаботился. Зимой квартиру найти труднее, а комнату тем более. Зимой такого рода возможности как будто замерзают. Зато снега в городе днем с огнем не найдешь. Снег бывает только в горах, в какой-нибудь де куда без машины не доберешься. Имя жены подходило ей не больше, чем серебряные кольца в ушах, которые она носила, не снимая. Или безразмерные свитера, которые она покупала в магазинчике своей кузины. Кто бы из нее точно не получился, так это предводительница похода одиннадцати тысяч дев, отказавшихся от любви. Урсула усыпляла путника песнями, раздирала на части и пожирала. Потом она вставала с постели и долго смотрела на себя в зеркало, переваривая добычу в молчании. Радим полагал, что, устроив его в клинику, она проводит ночи с кем-то другим. Но в то время это его не слишком беспокоило. А теперь и подавно. В Лиссабонской клинике не было зеркал и вообще никакого стекла не было. Пластиковые окна, пластиковая посуда, пластиковые термометры. Больничная еда не шла ему впрок. От таблеток мутилась в голове, зато в полдень можно было подниматься на крышу, и загорать на циновках, пока не явится сестра, которая всегда знала, где его найти. Доктор Прошперу, который приходил к нему в клинике, был дружелюбным толстяком, любившим взять пациента за руку и водить пальцем по ладони. Пьянство он называл «наша маленькая проблема», а лекарства, которые в клинике давали горстями, «наши маленькие друзья». Когда в день отъезда Радин зашел к администратору подписать счета, то в первый раз за два месяца увидел зеркало. Из зеркала на него смотрел смуглый человек с военным ёжиком. Рот у человека был обугленный, а глаза черные, сплошные, будто залитые горячим варом. Вернувшись домой, Радин собрал маленьких друзей в мешок и выбросил в мусорное ведро. До полуночи он сидел в баре, на углу, и пил ледяной апельсиновый сок, от которого у него ломило зубы. Потом он вернулся, лег на кровать, пролежал неподвижно около часа и понял, что спать не сможет. Он пошел на кухню, чтобы достать таблетки из ведра. Но Урсула уже выбросила мусор, так что он сидел и смотрел на спящую жену, пока не рассвело. Потом он пошел в ванную, включил воду, посмотрел в зеркало, увидел свой живот, казавшийся непристойно бледным, от того, что лицо и плечи загорели до черноты, и принялся смеяться, разинув рот и сморщившись. Вернее, он думал, что смеется, пока не понял, что лицо у него мокрое от слез. Малу. Как я сразу не догадалась, в чем там дело. Ведь все было как на ладони. Архив она не позволила из дома вынести, мол, не дай бог, что случится, с сиональ Но понятное дело, отдай на бумаге, Кристиана бы и след простыл. Вот она и села на архив, будто курица на яйца. Падрон говорил, что лет через двадцать все войны будут происходить в голове. Никаких переходов через Альпы, морских боев. Подумал плохо. Хоп, и нету человека. Я подумала о Кристиане плохо, когда он в полчаса собрался и уехал со старухой. Послушный, как теленок, раздавать мандарины в золотой фольге. Я просто глазам не поверила. Я ведь алмазкую утку для ужина купила и спрятала в погребе. Он меня со святого Николая к себе не звал. Все тело изнылось, металось внутри себя, будто сомик в аквариуме. Скорее бы, скорее, думала я, укладывая хозяйки на вещи. Одни халатов четыре штуки, будто на воды едет, а не елку в интернате открывать. И вдруг слышу, хозяйка в гостиной говорит, что дороги скользкие, возле браги, автобус перевернулся. И тут он тихо так. Я с вами поеду. «Маленькая немецкая тварь». Вот так я подумала, когда за ними закрылась дверь. Потом я слушала, как поднимают ворота гаража, выводят машину. Я даже слышала ее смех, мягкий такой, сытый, будто перепелку слопала. Потом гаражная дверь лязгнула и стало тихо. Тут меня ноги держать перестали. Я в гостиной на пол легла, лежу там и смотрю на потолок. А когда слезы в уши потекли, я на бок повернулась и вдруг... «Уай!» Увидела, что на голубой картине нарисовано. Столько раз проходила мимо, пыль с нее фетровым венечком стирала, но понять никак не могла. А тут как будто с картины чехол содрали. И мост я увидела, и человека, и небо тревожное, и воду быструю внизу. Выходит, через слезы надо было смотреть. Лежу там и думаю. Завтра смогу по похвастаться, что картину поняла. И как раз вспомнила, что он сигар просил принести. Артуру Фенте из своего шкафа. Называются «Кудрявая голова». Ладно, думаю, хватит упиваться, Сейчас встану, оденусь. Растоплю камин и выпью хозяйского хересу, раз уж свидание мое отменилось. Лежу там, плачу себе потихоньку. И не знаю, что через час вся моя жизнь наизнанку вывернется. Что пропала моя кудрявая голова. Пропало мое безыскусное сердце. Радин. Среда. До виллы Верде он добрался в шестом часу. Ворота были нараспашку, За живой изгородью прошел садовник. На Радина он даже не взглянул. В саду остро пахло свежескошенной травой. Стекла в оранжерее были сняты, у стены стояли корзины с древесной корой и опилками. На крыльце виллы поставщик оставил ящик с вином. Дверь была заперта. Радин достал из кармана связку ключей, присмотрелся к замочной скважине и попробовал самый маленький. Ключ подошел. Он повернул его. туда и обратно, дождался щелчка, вынул и спрятал в карман. «Если верить вдове?» «У австрийца ключей от вилы не было», — думал Раден, спускаясь с крыльца. «Значит, в квартире их оставил кто-то другой?» «Проходной двор какой-то, а не частное владение. Вроде нашей с видлом комнаты в бывшей Привратницкой, через которую на кампус возвращались все опоздавшие жильцы. Весной мы даже окна на ночь не запирали». Радин обошел дом, заметив на паркинге несколько машин, и позвонил с черного хода. Служенка открыла дверь и некоторое время задумчиво на него смотрела. Из столовой доносились голоса гостей, звон посуды и невнятная тихая музыка. «Вы на ланч?» — насмешливо спросила Мало, пропуская его в дом. «Припозднились, господа уж заканчивают». Она провела его в комнату за кухней и оставила стоять. Горло у Радина сразу пересохло. Он огляделся и понял, в чем дело. Вторая дверь выходила в оранжерею. Оттуда слышался шелест поливальных фонтанчиков. «Снова вы, детектив?» Доминика вошла в комнату. «У меня теперь гости. Приходите в другой раз. А еще лучше не приходите». «Другого раза не будет», — сказал он строго, не узнавая собственного голоса. «Давно хотел спросить, почему вы не носите траур». Доминика пожала плечами, Взяла с подоконника в вазу и вышла в оранжерею, подбирая платье свободной рукой. Радим пошел за ней. «Вы ведь итальянка. В одном романе Перанделла говорится, что память о самоубийцах выплачивается дольше всего. В этом романе герой тоже симулирует свою смерть». «Что значит «тоже»?» Доминика повернула краник поливального шланга, набрала в вазу воды и направилась в дальний угол, где цвели тюльпаны. По дороге она сняла с гвоздя садовые ножницы. «Ваш муж не думал о самоубийстве, он даже не поднимался на мост. Все сделал дублер в красном свитере, парнишка, который не справился с течением. Публика должна была пережить катарсис, а потом рукоплескать мокрому, сточащему зубами героя, вернувшемуся в сад. Но он не вернулся. Может быть, у него проснулась совесть? Вы смеете потешаться над его гибелью здесь, в его доме?» Голос зазвенел, но руки с ножницами двигались размеренно. Над его убийством вы хотели сказать? Что смешного в том, чтобы прочесть свои некрологи перед тем, как умрешь на самом деле? Я позову охранника. Не стоит трудов, я сам уйду. Но сначала обсудим первый акт трагедии. Вы были уверены, что муж лежит на дне реки, а он явился домой, будто каменщик из новелла Бакача, Застал вас с любовником, началась ссора. И случилось то, что случилось. И что же случилось? Она сунула тюльпаны в вазу и поставила ее на землю. На лице у нее горели ровные розовые пятна, будто двух пощечин. «После гибели Понти ваш подельник отправился к себе, заперся в квартире, пережил там ужас, отрицание, гнев, а потом уехал, куда глаза глядят. Бояться вам было нечего, никто не станет искать человека, утонувшего на глазах у половины города». В оранжерее было душно, несмотря на снятые стекла. Жирный запах земли щекотал ему ноздри. Женщина смотрела вниз, опустив гладко причесанную голову. «Весной Горай пришел сюда и потребовал деньги за свое молчание. Откуда вам было знать, что в январе ваш муж оставил его в машине, чтобы тот последил за воротами? Вы дали ему отраву на открытии выставки, но он не умер. У меня есть предчувствие, что я быстро раскрою это дело. У меня тоже бывают предчувствия». Доминика оглянулась, и он проследил за ее взглядом. Солнце над холмами поблекло, свернулось в тучах мутным белком. От реки подул пронизывающий ветер. «Хотите, я расскажу вам одну вещь?» Она улыбнулась и радион кивнул. Поливальные трубки уже спрятались в землю, и он остался один. В тот день, когда муж покончил с собой, я приехала на рынок, чтобы выбрать розы для приема, а возле ворот продавали целую груду мокрых цветов. Оказалось, они приплыли с кладбища, размытого весенним паводком. Целый пласт земли рухнул в реку в районе Оливейра. Клашары вылавливали венки баграми и тащили на рынок. Глядя на эти цветы, я испытала даже не предчувствие, а то, что древние называли «суперститио», «суеверный ужас», понимаете?» Радин молча кивнул. Слезы уже подступали к глазам, он зажмурился и стиснул зубы. «Вы вызываете у меня такой же ужас». Она подняла вазу с земли, обогнула Радина и направилась к двери. «Вы опасный сумасшедший. Я думала, вы обычный вымогатель, но я ошибалась». Она несла тюльпаны перед собой, как трофей на военном параде. Каблуки сандалии оставляли ямки в земле. Ветер с реки усилился, стекла, прислоненные к стене оранжереи, тонко задребезжали. Радин вышел в коридор, миновал гостиную, где завели пластинку для танцев. толкнул знакомую дверь, вышел на задний двор и горько заплакал. Лиза. На Лондон я зарабатывала в клубе на Руабека. Клуб открыла девушка из нашей школы. Она работала на Мальте, а потом вернулась домой с деньгами. Помещение было не таким засаленным, как обычно. Кожаные диваны, никаких свечей на столиках. Так что в зале не пахло женым волосом. Балетных было немного, в основном девчонки, только что приехавшие в страну. Правда, все говорили по-английски, чтобы скрыть происхождение. Португальский знала только румынка с огромной задницей, из которой худое тело торчало, будто проросший лук из луковицы. Очень успешно, я говорила, она там с первого дня. Придя туда впервые, я завернулась в красную шаль и показала танец осы. Долго вытряхивала осу из шали, махала руками, а оса норовела меня ужалить. Танец успеха не имел, а хозяйка посоветовала не устраивать античный театр. Купить флакон магнезии и крепче держаться за шест. Когда приходишь из балета, танцевать у шеста не слишком весело и довольно тесно. А если ты небольшого роста, то могут не заметить. И не будет ни приватных танцев, ни чаевых. Мне одолжили серебряные стрипы и поношенные тряпки, а через месяц я купила платье со стразами и бижутерию. Клиенты любят, чтобы девушка сияла, так что у нас все ходили в браслетах из китайской лавки напротив». В этом районе много клубов, и все китайцы торгуют латексом и масками из лебяжьего пуха. Ивану я говорила, что мою полы в школьных залах. Одно время я и вправду их мыло, Но после этого на утренней репетиции чувствуешь себя больной старухой. Косметику я снимала еще в клубе, в гримёрке. Ее просто в три слоя накладываешь, особенно блестки. А вещи запирала в шкафчике. Самое трудное в этом деле не поссориться с охраной и менеджером. Мне нравились танцы у дивана. На четверых клиентов диван был в форме полумесяца, а напротив деревянный круг, будто маленькая сцена. Весь остальной пол в клубе был плиточный, чтобы лучше отмывался. Ходить по нему в стрипах было непросто. Поначалу я держалась рукой за стену, так и ходила вдоль стен, пока не привыкла. В клубе я не была с начала сентября. Весь мой заработок был в желтом конверте и пропал в одночасье, а начинать сначала у меня просто нет сил. Несколько раз видела в городе наших девчонок. На улице, без перьев, их не сразу узнаешь. Но не здоровалась, сама не знаю почему. Всё провалилось в темноту. Хрустальные лампы, «Big Girl Don't Cry», хозяйки в шелковом кимоно и сербы-охранники. Как будто ночью я танцевала в вересковом холме, а, выйдя из его распахнувшихся створок, забыла и стрекозиные танцы, и музыку, и лица прозрачных хозяев».